Часы на здании суда пробили без четверти 10. Луна поднялась уже высоко и наполняла всё небо ярким, хотя и не приветливым светом. По тротуару, словно отлитому из серебра, двигались чёрные тени. Дуглас Шоулдин, медленно и осторожно, неся в руках куклу из бархата и воска, он по минутно наступал в стороны и прятался в скользящей тени деревьев и прислушивался и оглядывался. Но вот лёгкий шорох, точно бегут мыши. Из угла пули вылетел Том и мигом догнал брата. "Дук, я застрял, потому что боялся. Вдруг он, ну, в общем, а потом он ножил и стал ругаться. Ох, Дук, если он тебя поймает с этой куклой. Что подумают наши? Это же воровство. Тише ты. Они прислушались, оглянулись. Улица растялалась позади словно лунная река. Вот что, Том. Ты можешь помочь мне спасти её?" Но тогда не называй её куклой. И не кричи так. И не тащить точно куть с мукой. Ясно, я помогу, Том тоже взялся за колдуню, но ну и тяжесть. Она была совсем молоденькая, когда Наполеон Дуглас перебил себя: "Старые всегда тяжёлые. Поэтому и видно, что они старые". А к чему всё это, Дуг? Ты мне скажи, к чему мы из-за неё так хлопочем, а? К чему? Дуглас растерянно заморгал и остановился. Всё случилось так быстро. Он зашёл так далеко и так разволновался, что успел уже забыть, к чему всё это и зачем. И только теперь, когда они уже снова шагали по тротуару, и на веках у них трепетали тень, точно чёрные бабочки, а руки пропахли пыльным воском, он подумал, а в самом деле к чему? И медленно заговорил, и голос у него был чужой и далёкий, как этот неверный лунный свет. Знаешь что? Совсем недавно Месяц полтора назад я вдруг открыл, что я живой. Ну и плясал же я тогда. А потом только на прошлой неделе в кино я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило, будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников, или что школу закроют навсегда. А ведь она не такая уж плохая, хоть мы её и ругаем. Или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплют и совсем негде будет играть, или я заболею и буду 100 лет лежать в постели в темноте. И я здорово напугался. И теперь сам не знаю, что к чему. Но только я хочу помочь мадам Таро. Спрячу её на несколько недель или месяцев, а пока поищу в библиотеке книжки по чёрной магии и узнаю, как её расколдовать и вытащить из этого воска. И пускай себя опять живёт на свете. А ну и так, уж сколько времени потеряла даром. И ясное дело, она будет очень благодарна и разложит свои карты со всеми чертями и кубками и саблями и костями и предскажет мне, которую яму надо обходить стороной, и в какие четверги лучше оставаться в постели, и я буду жить вечно или вроде того. Ты же сам в это не веришь. Нет, верю почти во всё. Осторожно, вот и авраг. Мы пройдём напромик через свалку. И...